377. Удивительно, как растет и расширяется мир человека, устременного к свету, и как помогает этому росту каждое сознательное усилие. Но как же отличен мир мой, от множества личных и малых мирков, которыми окружают себя люди Формула Отвергнись от себя, предполагает отказ от личного мира и исследования за своим владыкой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 В тонком мире идет уничтожение целых построений и выкристаллизовавшихся веками и затвердевших тонких образований, и мысленных форм, служивших основой суеверий, догматизма, изуверства, привычек, традиций всех отрицательных уявлений, задерживающих течение эволюции. Насколько эти формы устойчивы и сильны, Можно судить по тому, как трудно разрушить хоть бы укоренившиеся тысячелетиями представления о неизбежности войн, кровопролитии и убийств. Но ныне смиряются на плане астральном чудовищные фантомы так долго державшие в плену мысли человека. Уничтожается то основание, на котором держались эти антиэволюционные мысли, представления идеи.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 Стало возможно и стало победным лишь только благодаря уничтожению в мире надземном и тонком форм старого мира. И потому же дается и ручательство наше за то, что окончательная победа достигнута будет. Мир старый еще силен, но это уходящая сила старика, у которого будущее, угасание и смерть, в то время как новый мир юноше может быть уподоблен полному силы и энергии жизни. Старый мир обречен как прошедшую ступень эволюции, через которую Земля уже прошла, и которая уже никогда не вернется.